«Мы обнаружили их относительно недавно, мой повелитель. Три жизни назад. Нерх с незапамятных времен знал о множественности миров и пространств, о том, что миры рождаются, живут и умирают, и о том, что есть силы, способные убивать эти миры до того, как действительно пробьет их час». Мы долго бились над загадкой исхода, над тем, как э, пращурам нашим удалось справиться с крылатым ужасом, как и над тем, почему этот ужас, владея южными землями, не стал преследовать беглецов, не послал новых тварей взамен тех, что уничтожила магия крови. И пока искали ответы на эти вопросы, нашли тех, кто походил на древних врагов рода человеческого, как э, одна капля воды походит на другую». «Они таятся в мягком подбрюшье нашего мира, мой император. Не знаю почему, но им от чего-то очень надо уничтожить его. И не просто, скажем, истребить всех живущих. О нет, им требуется забыть даже саму память о Мелине. Они готовят удар, еще не в нашей истории. Враг приготовился атаковать настолько глубинные слои мира, что даже нам трудно это представить». А простым смертным и вовсе невозможно. «Так вот, мой император, белая перчатка принадлежит им и послана нам на погибель. Где же они ее сделали? И есть ли к ней пара?» – отрывисто спросил император. «Мы пока не обнаружили того места», – дипломатично ответил нергианец. «Мы ищем родной мир этих чудовищ, то место, откуда они выходят. Там, наверное, у них и мастерские, и прочее». — Что же касается пары к твоей перчатке, повелитель, о да, у нее есть пара, и мы не сомневаемся, что она рано или поздно появится в нашем несчастном мире. — Может, ты даже знаешь, когда? — не утерпела Лассежис, вновь нарушив церемониал. — С разрешения моего императора отвечаю, — вежливо поклонился бесцветный маг. Когда вручившие ему сей артефакт поймут, что их план потерпел поражение, что маги мелена не уничтожены, что мощь этого страшного подарка оборачивается против его вручивших, тогда, конечно, они не замедлят с ответом. «Тебя послушаешь, так она может возникнуть прямо сейчас», — фыркнула чародейка. «Именно мой повелитель, Нергеанит, с известным вызовом поклонился императору, игнорируя волшебницу. Вторая перчатка может появиться в любой миг, в любого из вожаков баронского восстания». «Но зачем им это?» – проговорил император. «Они шли очень сложным путем». «Именно повелитель» – подхватил адепт Всебесцветных. «По каким-то причинам, о которых мы пока лишь догадываемся и строим теории различной степени спекулятивности, враги не могли обрушиться на нас с самого начала с всей мощью. Сперва им требовалось ослабить нас изнутри, вызвать междуусобную войну. Понятно, что император Меллина без белой перчатки не имел никаких шансов на победу. Император стиснул зубы, но вслух ничего не сказал. «Ты лжешь. Я уничтожил бы магов и без всякой перчатки. Да, крови пролилось бы больше, но я все равно уничтожил бы их». «Верно, они знали кое-что о пророчествах Элейны и об алмазном и деревянном мечах», продолжал витийствовать нергианец. «У них были слуги, здесь, в нашем мире, их не могло не быть. И я не сомневаюсь, что почитатели Слаша Бесформенного приложили здесь руку. Вместе с, возможно, и другими». «Ты хочешь сказать, что они рассчитывали на появление разлома?» Как ни старалась Сейжис придать голосу достойное презрение, «получилось это у нее плохо. Боль и страх не за себя, за Мелин. брали свое». «Несомненно», — решительно кивнул Нергианец, «у них, несомненно, был ни один план. Они предусмотрели, думаю, почти все возможности. Получилось так, как получилось. Разлом открыл им дорогу у и они ею воспользовались». «Но мы не видели их, выходящих из разлома», — возразил Клаудий. Само собой, кивнул адепт Нерга, они достаточно хитры, чтобы не подставляться под копья сильнейшей армии Мелина. И это значит, что их не так уж и много, или что они не могут вторгнуться в наш мир всей своей мощью и вынуждены искать обходные пути. Как вы сражались с ними, а достопочтенная Сежис? О, чародейка самодовольно оправила рукава. Это была тяжелая битва. Мы собрали всех лучших магов, от всех семи орденов. А вот наши братья из Себесветного Нерга на призыв присоединиться ответили гордым молчанием. Себесветный Нерг сам решает, когда и против кого ему выступать. Себесветный Нерг предпочитает прятаться за чужими спинами, дожидаясь «Хватит!» – обрывал спорщиков император. «Сержис имеет в наше дозволение продолжать. Мы собрались в башне Салея, а не дальше других продвинулись понимание понимании проникновения в иные миры. Мы знали, где вражеское войско, мы, нацеливаясь на него, мы все сотворили заклятие, которым я до сих пор горжусь». разъелась по нашему слову и мы очутились не знаю как назвать это место но там было чем дышать и там была привычная нам земная тяга имелись сверх и низ отсутствовали лишь небеса их заполняли потоки текучего огня мы могли дышать и видеть хотя с трудом казалось воздух наполнен кипящей серой Там не было привычных нам лесов, или холмов, или рек. Это м, выглядело, как если бы несколько пейзажей разорвали бы на части, а потом, как попало, сложили вновь. Мы видели нечто, напоминавшее деревья, а рядом э, просто черные провалы, красные скалы и серый туман между ними мгла, покрывавшая бездонные пропасти. «А где же стояли вы?» Любой центурион, взглянув на нашу позицию, счел бы ее ужасной и совершенно негодящейся для решительного сражения. с гордо задрала подбородок, но выбирать нам не приходилось. Мы очутились меж двух красных скал, плававших в сером море. Под ногами у нас была потрескавшаяся, окаменевшая от жара глина. И прямо на нас шел поток существ, тварей с козлиными ногами. — Как они были вооружены, Каков какой их боевой порядок? — перебил Клавдий. — Прошу прощения, моего императора, но это они не были вооружены, проконсул. И у них не было никакого боевого порядка, — покачала головой Сежис. — На нас шла толпа, орда безоружных, однако сила их. В общем, мы поняли, что если они доберутся до нас, никто из магов радуги не вернется назад. И что же вы сделали? «Обрушили на них все, что имели мой император», — просто ответила Сыжис. «Магия полнила то место. Даже самые слабые из нас там презашли бы орденских командоров». «Знай мы это, взяли бы с собой больше молодых. Это были молнии, повелитель молнии, и огненные шары, и полившиеся в стамешних небес пламя, и твердь тех мест стала дыбом, давящая наших врагов. Мы искали заклятие, что заставили бы их всех умереть, одномоментно и сразу, но не преуспели, поэтому и довольствовались продедовскими методами». Это было страшно, мой император. Мы жгли, давили и рвали их сотнями, тысячами. Они все шли и шли, не устрашась ни смерти, ни ран. Нам казалось, мы мечем камушки навстречу катящемуся приливу. И все-таки даже их сила имела предел. Я не знаю, сколько мы сражались. Время там словно остановилось. Не было ни дня, ни ночи. И даже в песочных часах внезапно замер песок. Как такое возможно, если, по твоим словам, там была привычная земная тяга? «Прекрасный вопрос. Разум моего повелителя также остер, как и его меч. Мы не нашли ответа. А потом, когда мы вернулись в Мели, оказалось, что там прошла не одна неделя, и война императора с магами была закончена». В глазах Сыжа блеснула слезинка. «Хорошо», — каменея с кулами проговорил император. «Как же вы победили?» «Просто уничтожили всех, кто шел на нас», — ответила Сыжес. «Настал миг, когда поток иссяк. Просто кончился, и все. Последние умерли под нашими заклятиями, и мы остались одни. Перед заваленным дымящимися трупами полем, совершенно ничего не понимая в случившемся. Какое-то время мы еще ждали. Напрасно. Враг не появился. Так-то битва и закончилась. Мы потеряли четверых в тот единственный момент, когда козлоногие прорвались таки сквозь наш огонь. «Мы даже не могли оставить стражу, мы просто ушли». «Заклинания показали, что враг больше не наступает на мели, но к тому времени он, наверное, уже знал, что возникнет разлом, что ему и или его подручным откроется другая дорога в наш мир». «Благодарю, Сэжес», — кинул император. «Что скажешь, нергянец?» Что я скажу, повелитель? Ни в моей власти, и ни по кодексу Нерга мне обсуждать принятые высшими решения. Я не могу ни обсуждать их, ни одобрять. Но мне кажется, что та армия, которую столь доблестно уничтожили достопочтенные со товарищи, была лишь демонстрационным маневром. Врагу требовалось удержать лучших магов радуги вне пределов умения, и они своего добились. Кроме того, есть и еще один момент, о котором мы все забыли. Какой же? «Узник храма хладного пламени, ухвалиния, мой император». Повелитель, конечно, слышал о нем от своих наставников. «Очень скупо», — нахмурился правитель Мелина. «А что с ним такое? Он исчез, когда еще не началась открытая схватка повелителя с радугой. Мы имели некоторые основания считать, что в обличье старого безумца в нашем мире пребывает некая очень и очень могущественная сущность». «Не спрашивай меня, какая, мой император, ответ знают лишь командоры моего ордена, и мы следили за этой сущностью, и заметили, что он вместе с несколькими спутниками, каждый из которых э, своя собственная загадка, покинул наш мир, и потом мы не знаем, что произошло, но та дыра, через которую шли козлоногие, в том числе и те, кого уничтожили доблестно Сежес, и ее сподвижники закрылась». Мы уловили отзвук грандиозной битвы, но не той, увы, о которой мы только что услыхали, не той, где бились маги-радуги. И потом мы почувствовали выброс гигантской мощи. Его хватило бы, наверное, чтобы испепелить весь мир. Можно долго спекулировать и строить теории, но мы уверены, тогда на защиту нашего мира встали могущественные силы. Так или иначе, дорогу козлоногим закрыли. Прекрасно, но можем ли мы рассчитывать на эти силы вновь? Кто они такие? Нергианец покачал головой. Я бы не полагался ни на чью мощь, мой император. Проблема существования глобальных сущностей – одна из наиболее основополагающих в доктрине моего ордена. Мы, помимо всего прочего, стараемся разгадать загадки богов. Например, какие... «Источник их могущества», — без обиняков ответил волшебник. «Их происхождение, их жизнь и гибель, как их можно убить? Вы словно к войне с ними готовитесь». «Позволь мне не отвечать на этот вопрос, повелитель». «Твое молчание и без того красноречиво, нергианец. «Тогда к чему вопросы, мой император? Дозволено ли мне будет продолжить?» «Благодарю». «Итак, мы не можем рассчитывать ни на кого, кроме себя и...» Ты упоминал древние силы Мелли на нергианец, или меня подводит память? Память моего повелителя остра, как никогда. Он совершенно прав. Нерк посвятил не одно десятилетие был им хозяевам нашего мира. Думаю, не он один, — заметил император. Радуга много занималась всякой нечистью. Достаточно вспомнить ведьмин лес, не так ли, Сежис? — Ну да, — мой повелитель, — призналась чародейка, припертая к стенке. — Но все это погибло, когда мы... «Сэжес! Но я взял штурмом далеко не все башни Радуги», — сурово напомнил император. «Башня Кутула, и все. Другие в нашей досягаемости мы нашли уже покинутыми. Куда же делать все из них? Арсеналы, зверинцы, казна?» Волшебница отвела глаза. «Думаю, все это сейчас хранится в тайных местах, с тем, чтобы в решающий момент выпустить против твоего войска». «Почему же этого не сделали на ягодной гряде?» — напирал правитель Мелина. Волшебница пожала плечами. «Не знаю, повелитель. Я уже давно была не согласна с верхушкой моих вчерашних сотоварищей. Они платили мне недоверием. Но когда радуга покидала башни, еще ведь речи не было о расколе, верно?» «Нет, мой император», — Сыжис покачала головой с мрачной гордостью. «Я еще тогда говорил о необходимости компромисса. Я понимала, что вызвала твой державный гнев, повелитель. Я была не права. Радуга привыкла лепить тех императоров, которые, ей, которые, как ей казалось, лучше всего подходят для управления империей. И ошиблась. Страшно ошиблась. Впрочем, и цена за эту ошибку уплачена тоже страшная. «Значит, ни ты, ни твои сторонники ничего об этом не знают». «Нет, мой император», — решительно отрубила чародейка. «Тогда об этом и нечего разговаривать. Эргианец, продолжай. Я хочу услышать твой рассказ о древних силах». «Он может быть и длинен, и короток, мой император. Не удаваясь в ненужные сейчас подробности, скажу лишь, что это не та нечисть, о которой было угодно вспомнить твои милости. Это именно древние и именно силы. Если угодно, можно назвать их «младшими богами». Оставим пока вопрос о богах старших. Нерк исследовал и его тоже. Но речь не об этом. И скажем, что мы смогли докопаться до самых первых дней, когда на впервые взглянули, способные понимать и запоминать глаза. Человеческих существ? Нет, повелитель. Древних сил. Именно тех, кто впервые смог видеть, слышать и говорить в нашем мире. И они создали всех остальных?» «Наши предания гласят, что людей привели сюда... Мы повелитель С мягкой укоризной покачал головой нергианец. «Это детские сказки. Люди – самые древние обитатели Мелина из тех, кто живет и умирает. Эльфы, гномы, орки, тролли и все прочие – вот кого привели в Меллин. Почему ты так уверен?» Всебессветный нерг вел раскопки в разных частях нашего мира, мой император. Мы находили костяки, черепа, по которым смогли восстановить облик наших предков». «Всю непрерывную цепь, вот, вот, да, простят меня здесь присутствующие, если мои слова шокируют их, мы смогли восстановить всю непрерывную цепь человеческих предков от самой обезьяны». Слушатели как один взорвались негодующими криками. «Как это так? Они, люди, произошли от каких-то мохнатых диких зверей, плясавших порой на ярмарках потешая толпу?» От зверей, которых привозили из-за моря в клетках, от звер... — Хватит! — рыкнул император. И тотчас наступила тишина. — Нергианец, это, конечно, очень интересно, но давай все же поближе к нашей теме беседы. — Именно к этому я и подхожу, мой повелитель. Древние силы, вот кто возник, тот да прежде всего. Мы шагали к самым первым мгновениям нашего мира, и мы нашли, нашли то, что в самых общих словах можем описать как божественную длань. Живоносное начало, коснувшееся собой Меллина, вызвавшее к жизни то, что растет и движется на его поверхности. Деревья и животные – да, мой император, но не только. Это живоносное начало коснулось мертвой плоти мира, и там, где его излилось больше, чем могла вместить костная материя, возникли силы. «Которые я и называю древними. Иные походили на нас, людей своей телесной формы, иные напоминали зверей, иные лесные дерева, а множество было и таких, кто вообще не походил ни на что». «Что же было дальше?» — поторопил нергианца император. Эти силы свободно бродили по Мелину, придавая ему облик по своему нраву. Случалось, они воевали друг с другом, но большей частью расходились миром, ведь мир велик. Потом, когда истекли бесчетные эоны лет, появились люди. Я так же, как и никто в моем ордене, не знаю, приложили ли руку к нашему появлению эти самые древние силы, или возникновение рода людского стало лишь случайностью. Я был в ином мире. Там тоже живут люди такие же, как и мы, заметил император. Именно повелитель. И обитатели, и древние силы могут оказаться схожи в разных мирах. Что говорит пользу того, что вся великая совокупность сущего создана разом, неким поистине непостижимым существом или сущностью, как единый акт творения. На умели не древние силы мало-помалу засыпали, и стаивали исчезали с лица мира. Я уже имел честь рассказывать повелителю об этом. Их осталось не так много, но они еще есть. Не самые могущественные те потратили силы больше всех, подобно тому, как яркий и высокий костер прогорает куда быстрее медленно тлеющих углей. «Но костер как раз и превращается в угли», — напомнил император. «Именно так, повелитель. Древние обратили те самые угли. Иные и вовсе погасли, если можно так выразиться. Но те, кто остался...» Их можно разбудить и поставить на службу нашему делу, разумеется, в добавление к тому травяному сбору, появившемуся тут, стараниями нашей достопочтенной Сежис. Наша достопочтенная Сежис своим сбором еще докажет, что не выдержала волшебница и вновь императору пришлось поднять руку. Что предпринимает для этого все бесцветный нерк? «Я получил известие», — не без гордости сообщил волшебник, что отправлены специальные партии ко всем известным нам местам обитания он их сил. «Одно должен сказать сразу. В Друнском лесу, или как называют его сами Дану Друнгот, нам в свое время стоило немалых трудов запереть их в некоторых не слишком обширных пределах. Не сомневаюсь, что в обмен на свободу они станут сражаться на нашей стороне». Хотелось бы верить, — с холодком уронил император. с сведя его неудовольствие, немедленно осмелела. — С позволения моего повелителя, и сколько же времени вам потребуется, чтобы э, собрать эти самые силы, дорогой коллега? И где в ту пору окажется разлом? — Мы должны задержать его, твари, — совершенно серьезно ответил нергианец. Выиграть время, пока мои братья по ордену не приведут подмогу.